Глава третья. Ева стояла на площадке лестничного пролёта. Когда-то девственно белые и чистые стены были забрызганы кровью и серой вязкой массой. Все ступеньки тоже были перепачканы. А в липком месиве, лицом вверх, распростёрлось мёртвое тело. Лицо мужчины Ева узнала сразу. Это был тот телохранитель, которому всего несколько часов назад она сломала нос. Похоже, кого-то он достал больше, чем меня. У тебя нет Селина? спросила она Рорка. Тот протянул ей баночку, и Eva обработала руки и подошву ботинок специальным составом. Диктофон бы не помешал, сказала она и повернулась к стоящей рядом Пибоди. Проследи, чтобы служба безопасности отеля оцепила место преступления. Морис, с этими словами она бросила ему баночку с Селином. За мной. Рорк протянул ей крохотный пристегивающийся диктофон одного из своих телохранителей. Он хотел было двинуться за ней, но Ева уперлась ему в грудь рукой и сказала. «Никаких штатских, не ни владельца отеля и никаких других. Лучше отправь Финни за дисками с записью с камер наблюдения в этом секторе. Сэкономим по крайней мере время». И не дожидаясь его ответа, Ева приблизилась к телу и склонилась над ним. «Работали не кулаками». Я во внимательно осмотрела лицо жертвы. С одной стороны лица зияла огромная вмятина, с другой никаких следов ударов. Левая рука раздроблена. Парень был левшой. Я и сама при стычке с ним это заметила. Похоже, они сначала обезвредили его, ударив слева, вывели из строя. Верно. Далас. Морис выразительно мотнул головой в направлении семнадцатого этажа. Внизу на лестнице валялась увесистая металлическая бейсбольная бита, измазанная запекшейся кровью. Это, пожалуй, подошло бы. Могу проконсультироваться с местным судмедэкспертом и договориться насчёт вскрытия. Но на вскидку, как ужле его именно этим. Нужны пакеты для улик или пара комплектов с принадлежностями. Ева собралась было ответить, но у неё перехватило дыхание. Запах смерти ударил в ноздри. Датвращение знакомой Не наша территория. Придётся обратиться к местным копам. Чёрт бы всё побрал. Можно обойти формальности, учитывая, что отель принадлежит твоему мужу, сказал Морис. Пожалуй. Она погрузила покрытый силиконом палец в кровавую лужу и наткнулась на что-то металлическое, серебристое. Это была звёздочка с форменной куртки службы безопасности отеля. Какой идиот не побоялся пришить парня в отеле, где полным-полно полицейских? Не доумивал Морис. Ява пожала плечами и встала. Что ж, начнём, пожалуй. Она поднялась по лестнице и внимательно оглядела пролёт и площадку. Будь она в Нью-Йорке, она бы тщательнейшим образом осмотрела труп, установила примерное время смерти, собрала показания и вещественные доказательства с места преступления. Вызвала бы опергруппу, чистильщиков, послала бы полицейских опросить всех, кто находился поблизости и мог что-нибудь видеть или слышать. Но тут не Нью-Йорк. Твоя служба безопасности известила местную полицию? Спросила Ева Рорка. Они уже едут. Хорошо. Оцепим место преступления и будем оказывать им всемирную помощь и содействие. После этих слов она демонстративно отключила диктофон. У меня здесь никаких полномочий. Строго говоря, я и право-то не имею находиться на месте преступления. К тому же у меня была стычка с потерпевшим. И это все только усложняет. Отель принадлежит мне, и я, как его хозяин, имею полное право привлечь к расследованию любого сотрудника правоохранительных органов. Ясно. Значит, договорились. Я повзглянула на Рорка. У одного из охранников отеля на форме не хватает звёздочки. Вот она, вся в крови жертвы. Если в убийстве замешан кто-то из моих людей, ты получишь любую необходимую помощь, чтобы найти и задержать его. Итак, с этим тоже всё ясно. А как насчёт оборудования для слежения за этим сектором? спросила Ева. Камеры с полным обзором, коридоры, лифты и лестничные пролёты. Полная звукоизоляция. Фини уже пошёл за дисками. Пусть передаст их местной полиции. В случае с убийством они ведут расследование не дольше 3 суток, а затем должны передать дело в межпланетную правоохранительную организацию. Но поскольку у них есть свои люди на местах, было бы разумно сразу передать им дело. «Так ты этого хочешь?» – уточнил Рорк. «Не важно, чего хочу я. Я же не веду дело». Рорк достал из кармана носовой платок и вытер кровь у нее с руки. Затем повернулся к шефу местной полиции, выходившему из лифта. К удивлению Евы, шефом оказалась изящная жгучая брюнетка в облегающем коротком черном платье с роскошной гривой, волос в которой хватило бы на несколько париков. Пока она шла по коридору на высоченных шпильках, Ева услышала, как Морис восхищённо присвистнул. Ничего себе. Веди себя прилично, поморщилась Ева. Брюнетка подошла и окинула взглядом присутствующих. Рорк. Протяжно, голосом невольно навевающим мысли о знойных страстных ночах, проговорила она. Шеф, знакомьтесь. Лейтенант Далас, Нью-Йоркское полицейское управление. Доктор Морис, судмедэксперт. Представил их Рорк. Дарси Анджела, шеф полиции Олимпуса. Извините за мой вид. Я прямо с вечеринки. Мне сказали, возможно, тут совершено убийство. Совершенно верно. Убийство, подкликнулася Ева. Убитый мужчина, белый, лет 35-40, забит до смерти. Оружие убийства металлическая бейсбольная бита, обнаружена на месте преступления. Судя по предварительному осмотру, Он мёртв примерно 2 часа. Вы что, уже провели предварительный осмотр? Холодно поинтересовалась Дарсиа. Да. Ладно, я закрою на это глаза, но лично проверю всё сама до прибытия моей команды. Там внизу грязновато, предупредила Ева, протягивая Анджело Селин. Спасибо. Дарсиа скинула туфли. Ева её не осуждала. Она сама поступила точно так же. Как только вспомнила об этом. Закончив с Селином, Дарсия передала баночку Еве. Затем достала крошечный портативный диктофон из сумочки и прикрепила к вечернему платью там, где ткань у выреза соблазнительно облегала грудь. Когда она проходила мимо клеснечного пролёту, Морис неувольно испустил глубокий завистливый вздох. "Где вы их только находите?" спросил он Уоррка. "Как бы мне тоже такой обзавестись?" Ева не успела осадить его. появился запыхавшийся Финни. У нас проблемы с дисками, сообщил он. Камера наблюдения как раз в это время кто-то отключил. Так что на 15 минут у нас нет ничего, кроме статичного изображения. То же самое и в коридоре на 20-м этаже. Никакого материала. Только здесь два интервала по минуте. Сделано с умом. Системка-то непростая, с аварийным режимом. Так что работал профи. Учитывая время совершения преступления, «Преступников было как минимум двое», — заключила Ева. «Это хладнокровное умышленное убийство, совершенное не на почве страсти и не в состоянии аффекта». «При нем были какие-нибудь документы?» «Я мог бы устроить проверку на предмет криминального прошлого», — предложил Финни. «Шеф местной полиции уже здесь», — сообщила Ева. Тот на минуту опешил. «Ах да, я забыл, что мы не на милой старой родине». Местные что, собираются нас отодвинуть в сторону? А вы, собственно, и не можете заниматься здесь расследованием, строго заметила Дарси. У вас нет официальных полномочий. Напротив, вмешался Рорк. Это я попросил лейтенанта и его команду помочь. На лице у Дарси мелькнуло раздражение, но она быстро овладела собой. Это ваше право, лейтенант. Не уделите мне минутку. Не дожидаясь ответа, Дарси направилась в другой конец коридора. Высокомерие, амбиции и нахрапистость, сказала Ева. Умеешь ты подбирать персонал. В ответ Рорк улыбнулся жене. Кто бы спорил? Послушайте, Анджела, если вы собираетесь производить осмотр трупа, то только зря потратите моё и своё время. Ева отцепила диктофон от Лацкана и протянула его Дарси. Я установила факт убийства по просьбе владельца отеля. а затем передала дело вашим сотрудникам. Я не претендую на это расследование и не собираюсь делать за вас вашу работу. Мне хватает кровавых преступлений у себя в Нью-Йорке. Дарси отряхнула гриву блестящих густых волос. Всего 4 месяца тому назад у себя на родине я гонялась за наркоторговцами по всей Колумбии, ежедневно рискуя жизнью, и всё равно едва наскребала деньги, чтобы платить за крохотную вонючую квартирку. В моей стране копов не очень-то жалуют. Так что новая работа меня вполне устраивает. Дарси открыла сумочку и бросила туда диктофон. Я что могу потерять её, если откажусь передать это дело жене моего работодателя? Рорк не вмешивается в мои дела и не сводит счёты с теми, кто не согласен с моим мнением. Отлично, кивнула Дарси. Я 12 лет имела дело с нелегалами, аферами и грабежами. Я хороший коп. Однако убийство не по моей части. Не люблю работать с напарником, но буду признательна за любую помощь, которую вы сможете мне оказать в расследовании. Прекрасно. Тогда к чему весь этот спектакль? Честно. Чтобы ни у кого из присутствующих не осталось сомнений, что это дело все-таки веду я. Тогда вам нужно знать, что на вечеринке я врезала этому типу по морде. С какой это стати? С подозрением спросила Дарсия. Проходу не давал, ответила Ева. Понятно. Было бы любопытно знать, сможем ли мы довести это дело до конца, не путаясь друг у друга под ногами. Двумя часами позже представители обоих полицейских подразделений собрались на совещание в отеле в кабинете Рорка. Личность убитого установлена. Это некий Реджинальд Туикс, 38 лет. Постоянно проживал в Атланте, штат Джорджия. Женат, детей нет. В последнее время работал на компанию Douglas Erskine Incorporated в качестве личного телохранителя. Дарсиа закончила и кивнула Еве. Ева продолжила. При осмотре трупа на месте преступления выявлена обширная травма головы. Вероятнее всего, причина смерти перелом черепа. Сильнее всего повреждена левая часть туловища и головы. Поскольку убитый был левшой, подобный характер нападения указывает на хорошую осведомлённость преступника. Камеры наблюдения на лестнице и на площадке 20-го этажа были выведены из строя до и непосредственно во время убийства. На месте мы изъяли и приобщили к делу в качестве улики металлическую бейсбольную биту, которая, как полагаем, и была орудием преступления. К другим вещественным доказательствам относится серебристая звёздочка, как установлено с формы охранников отеля. Шеф Анжела, судя по полученным данным на опознанного Уикса, у него нет криминального прошлого. Он чист. На последнем месте работает уже 2 года. До того был сотрудником частного охранного предприятия "Справедливое оружие", которое осуществляло личную охрану и предоставляло консультативные услуги членам консервативной партии. А до частного охранного агентства убитый 6 лет служил в армии, в пограничной службе. Значит, он умел подчиняться и выполнять приказы, подхватила Ева. Вечером он на меня попёр, то ли по приказу? То ли по какому-то безмолвному знаку Скиннера и в драку полез по той же причине. У него отличная физическая подготовка. Он натренирован. И если он выдержал целых 6 лет в армии и перешёл затем в Справедливое оружие, значит, не был слабоком, которого можно силой заставить выйти неизвестно с кем на тёмную лестницу. Если бы на него напали в коридоре, то там бы остались хоть какие-то следы борьбы. А если он уже был на двадцатом этаже, То какого чёрта его туда понесло? Ведь его номер, служебный кабинет и апартаменты Скиннера находятся на 26-м этаже. А может, у него было свидание с женщиной? Фини вытянул ноги вперёд. В интимной обстановке. Допускаю, кивнула Ева. Все улики указывают на то, что это было тщательно спланированное нападение. А женщина могла послужить приманкой. Эту версию нужно проверить. Хочешь этим заняться, Фини? Капитан Фини мог бы помочь моим ребятам по этой части, уверенно сказала Дарсиа, когда Ева повернулась в её сторону. Если он не возражает. Надеюсь, что не возражает и продолжит работать с сотрудниками службы безопасности отеля. Мы отличная команда, сказала Ева с широкой улыбкой. Вот и прекрасно. Значит, вы не откажетесь подняться со мной на 26-й этаж и допросить его работодателя? по поводу случившегося. С этим проблем нет? Ни малейших. Пибоди, со мной пойдёт помощница, сообщила Ева, прежде чем Дарси успела возразить. Это не обсуждается. Пибоди, вновь позвала Ева и, выходя из комнаты, жестом приказала той следовать за ней. Дарси поставила задачи перед своими подчинёнными. Включи свой диктофон во время допроса Скиннера, распорядилась Ева. И yes, sir. Если мне не удастся его разговорить, значит тогда надо будет выудить информацию у местного спеца по техобслуживанию. Если тот не расколется, привлеки Мориса и пусть он его хорошенько обработает. В общем, действуй по старой испытанной оперативной схеме. И yes, sir. Мне нужна форма, на которой не хватает звёздочки. Придётся обшарить всё: камеры переработки мусора, кладовые, внешние честные блоки. Постарайся войти в доверие к местным сыскарям. Мне нужно знать с точностью до минуты буквально всё. Время поступления отчётов от чистильщиков и оперативных бригад. Бьюсь об заклад. На этой бите есть следы селина. А на месте преступления кровь жертвы и больше ничья. Скорее всего, это была ловушка, пробормотала Ева и повернулась навстречу возвратившейся Дарси. Дарси не проронила ни слова, пока не вызвала лифт И не вошла в кабину. Вам доводилось общаться с Дугласом Скинером, лейтенант? До сегодняшнего вечера нет. У меня есть информация, что он пригласил вас к своему столику, чтобы о чём-то поговорить с глазу на глаз. Мне сообщили, что вы повздорили, а когда убитый охранник попытался преградить вам путь, вы его ударили. Это действительно так? Всё верно. А в чём причина ссоры между вами и Скинером? «Я в этом деле подозреваемая или консультант из Нью-Йорка?» «Консультант. И именно поэтому я жду от вас откровенности. Расскажите мне, как все было». «Попробую», — пообещала Ева, выходя из лифта на двадцать шестом этаже. «Разумеется, если вы невиновны и вам нечего скрывать». «Якоб», — усмехнулась Ева. «Не стоит со мной так разговаривать. Со мной такая тактика не пройдет». Она позвонила в дверь, увидела, как лампочка на мониторе слежения загорелась зеленым и спокойно стояла, пока обитатель апартаментов по ту сторону внимательно разглядывал ее и спутниц. Спустя несколько мгновений, Скиннер сам открыл дверь. «Лейтенант, поздновато для визита», — сухо заметил он. «Мы по официальному делу, а оно не требует отлагательств. Познакомьтесь, шеф местной полиции Анжела, Дуглас Скиннер». Извините за вторжение, полковник Скиннер. Дарсиа говорила почтительно, её лицо было спокойно, а голос твёрд. У нас печальные новости. Вы позволите войти? Прошу вас. Скиннер отступил назад. Он был в длинном белом халате, который отель предоставлял своим постояльцам, и даже по сравнению с его бельзвой казался мертвенно бледным. Просторная гостиная утонула в полумраке. Воздух благоухал ароматом роз. Скинер взял в руки пульт и увеличил освещение. Жестом указал вошедшим на софу, предлагая сесть. Пожалуйста, леди, садитесь. Хотите что-нибудь выпить? Мы здесь не для светской болтовни. Где вы были между 10 вечера и до полуночи? спросила Ева. Что за тон, лейтенант? Пожалуйста, простите, вступила в разговор Дарси. У нас выдалась нелёгкая ночь. Вы не могли бы всё же сказать, где находились в указанное время, чтобы мы могли проверить. Это чистая формальность. Мы с женой вернулись в номер чуть позже 10:00 вечера, рано ушли с приёма, потому что завтра у меня крайне напряжённый график. А что собственно случилось? Вашему Уиксу вышебли мозги, мрачно проговорила Ева. У Уиксу? Реги, скинул в изумлении уставился на Еву. Его холодные голубые глаза широко раскрылись, Потемнели, и их серо-стальной отбреск словно разлился по всему лицу, по мере того, как шок постепенно переходил в ярость. «Убит? Парень мертв? А вы проверили Алиберорка? Или вы готовы на все, чтобы только выгородить его, даже если речь идет об убийстве? А она напала на Уикса всего несколько часов назад!» Он ткнул пальцем в Еву. «Совершено немотивированное и жестокое нападение на одного из моих телохранителей!» И только потому, что я расспрашивал её о связи с преступником, вы позорите свой же тон, лейтенант. Кто-то из нас здесь его позорит этого уж точно, парировала Ева, опускаясь в кресло. Полковник снова вступил в разговор Дарси. Я понимаю, что это большое потрясение. Хотелось бы заверить вас, что полицейский департамент Олимпуса проводит расследование со всей тщательностью и активно отрабатывает все версии. Какое-то время Скиннор молчал, и единственным звуком, нарушавшим тишину в комнате, было его хриплое, учащённое дыхание. Я вас не знаю, шеф Анджела, но зато знаю того, кто вам платит. Я не питаю никакого доверия к расследованию, пока его финансирует Рорк. Уж извините, но это так. Больше мне нечего вам сказать. Мне нужно связаться с женой Реги и сообщить ей о том, что она стала вдовой.